Глава пятая. Громко хлопает стеклянная дверь в моем любимом кафе. Ветер врывается в помещение, а вместе с ним на пороге появляются двое продрогших мужчин. «Сейчас бы чайку горяченького!» — потирает руки полный мужчина в полосатой тельняшке и белых брюках. Шумно усаживается за соседний столик и подхватывает одиноко лежащее меню. Я нехотя отрываюсь от созерцания серой пасмурности и бурлящего моря за широким окном, поднимаю глаза на нарушителей моего спокойствия, и что-то взрывается внутри. Во втором мужчине узнаю Дениса Казанцева, мою школьную любовь. Сердце гулко стучит. Может, ошибка? Каким ветром его сюда занесло? Никак не могу заставить себя отвернуться. Казанцев. Еще привлекательнее, чем в выпускном классе. Русые волосы с золотистым отливом коротко острижены. Волевой подбородок гладко выбрит. Ореховые глаза настолько выразительны, что по коже бегут мурашки. Как будто в них налили хереса. Широкие плечи, мягкий пуловер, джинсы и кроссовки от известного бренда. Красавец, не то слово». Аромат мужских духов с яркой ноткой морской свежести даже через стол будоражит обоняние. Горько усмехаюсь. Наверное, стал каким-нибудь процветающим бизнесменом из тех, что много времени проводят в спортзале, и обожают смотреть на свое рифленое тело в зеркало по утрам. Денис поднимает голову. Красивая, четко очерченная линия губ вздрагивает. В ореховых глазах изумление. Оля! Приподнимаю бокал Мохито, в знак приветствия. «Приехал в отпуск?» Усмешка на красивом лице не заставляет ждать. Пронзительный, острый взгляд сканирует мои открытые плечи и глубокий вырез в сарафане цвета морской волны. «Нет, Оль, я здесь живу!» Пытаюсь осознать его слова и не поперхнуться Мохито живет Здесь, в этой дыре?» «А ты отдыхаешь?» Сексуальный голос мягко обволакивает, прямо мурашки по коже. Боже, прошло десять лет, а у меня внутри так ничего и не поменялось. Сердце дрожит, как натянутая струна. Приказывая себе успокоиться, медленно делаю глоток мохито. Нет, переехала к тете. Необъятный товарищ Казанцева в тельняшке посмеивается и с любопытством рассматривает мою персону. Денис на миг отвлекается и быстро делает заказ подошедшей официантке. Так, ничего особенного. Яичница с беконом, блины с клубничным джемом и крепкие чай с смородиной. Но чеканит, так будто изучил меню и уже знает, что ему подадут. «Чай не надо, лучше пива несите сразу», — вклинивается мужчина в тельняшке. Официантка улыбается, кивает, что-то черкает в блокноте и уходит. По всему заметно, что Казанцев ей нравится. В сердце колет запоздалая ревность. Неудивительно, он не может не нравиться. Невольно смотрю на его руки. Сильные, натренированные. Костяшки пальцев кое-где сбиты. Медленно отпиваю еще глоток Мохито, Промахнулась. Он не миллионер. Те любят салоны и ухоженные ногти. Скорее, мечта сбылась. Он же бредил службой ФСБ, так что, скорее всего, силовик. Или федерал. Таких много приезжает погостить вне сезона. Глаза цвета Хереса возвращаются ко мне. Замираю. Пытаюсь вспомнить, хорошо ли выгляжу. Через пару мгновений отпускает. Длинные светлые волосы окрашены в платиновый оттенок и собраны в аккуратный пучок. Легкий макияж, аккуратные ногти со свежим маникюром. Я выгляжу отлично. «Надо же, как бывает!» Все еще не веря своим глазам, посмеивается он. «Я переехала совсем недавно». Сообщаю, будто невзначай, избегая даже себе самой называть причину переезда. «Вот оно что!» Он усмехается, и я нервно сглатываю. На его правой щеке появляется ямочка. Вспоминаю, что я была влюблена в эту ямочку и дерзкий взгляд. «Как же давно это было!» «Дроздов!» — браво отчеканивает его товарищ в тельняшке и подается через столик мне навстречу. «Судья Дроздов!» «Вы что, собирались мне честь отдать?» Мои плечи трясутся от смеха. «Я же судья!» — обиженно приподнимает кружку с пенным пивом он. Денис откидывается на диванчике назад и тоже смеется. Ямочка на щеке приковывает взгляд и не дает свободно мыслить. Наглый взгляд светло-карих глаз поглощает меня без остатка. «И давно ты здесь?» — интересуюсь у Казанцева я. «С тех пор, как уволился со службы». «А, понятно». На самом деле ничего не понятно, потому что я понятия не имею, когда он уволился со службы. «Проклятая служба, она нас и разлучила». Казанцев бредил военной карьерой. Для поступления в Московскую Академию ФСБ, несмотря на идеальную физподготовку, ему не хватило баллов, и родственники отправили его учиться в Хабаровск. Я целый год не могла прийти в себя после его отъезда. Преда писала письма, плакала по ночам и верила, что Денис сдержит слово, что через четыре года я буду красивой невестой в белом платье, которое он купит мне сам. Я верила в его обещания до тех пор, пока он не перестал отвечать на мои письма. А дальше? Как будто я сорвалась в глубокую пропасть и разбилась насмерть. А где служил, если не секрет, конечно? Сделанным равнодушием посматриваю на него. от Отчего же секрет? Пожимает мощными плечами он. Федеральная служба безопасности, отдел по борьбе с терроризмом. «Ничего себе!» «И много террористов тебе удалось обезвредить?» Денис морщится. «Много!» «А почему ушел со службы?» «Так получилось!» Он смотрит на меня дерзко, пронзительно. От взгляда становится не по себе. «Оля, а ты замужем?» «А тебе зачем?» «Ну, вдруг я захочу тебя похитить, а у тебя есть муж и дети». Его товарищ посмеивается. Крепкие пальцы Дениса, будто невзначай, постукивают по столу. Я удивленно приподнимаю бровь. Несколько секунд изучаю волевые черты лица когда-то любимого мужчины. Надо же, какой уверенный. Похитит он меня, как же. А если есть, что тогда? Если есть, я сначала извинюсь, и только потом перекину тебя через плечо и погружу в свою машину. Мохито приторный на дне. Против воли облизываю сладкие губы. Ореховые глаза Казанцева вмиг темнеют. «Я уже стара для похищения». Красивое лицо освещает дерзкая улыбка. «Люблю раскованных старушек». Неловко ёрзаю. Телефон вибрирует сообщением. «Рокси будет готова через пятнадцать минут». Выдыхаю. Прячу телефон в сумочку и поднимаюсь из-за стола. Дарю Денису прощальную улыбку и снимаю с вешалки свою джинсовую курточку. Было приятно увидеться, но мне пора. Он подаётся вперед, Волевое лицо мрачнеет. «Так скоро! Мы ведь даже еще не поговорили!» Грумер закончил с собакой. «Я обязана забрать ее через пятнадцать минут». Не давая ни единого шанса спросить у меня номер телефона, быстро кладу деньги за напиток на барную стойку и иду к выходу. «Я найду тебя в городе», — негромко произносит мне в спину он. На миг оборачиваюсь, непонимающе улыбаюсь. «Что это? Вызов?» «Только если погода наладится», — подмигиваю ему. дергаю ручку стеклянной двери и оказываюсь во власти надвигающейся непогоды. Полы длинного сарафана развивают порывы ветра. Море внизу, подножья скал, недобро рушит валуны. Небо затягивает серыми тучами. Кажется, вот-вот сбудется прогноз, и на город обрушится проливной дождь. Подбегаю к своей намарке невзрачного белого цвета. Рядом стоит новенький крутой кроссовер. Потрясающий внедорожник. Сердце предательски сжимается. Наверное, на ней приехал Казанцев. «Интересно, чем он сейчас занимается? Впрочем, какая теперь разница? Я уже полгода как беглянка, скрывающаяся от очень богатого мужчины, который гордо звал себя моим покровителем». Как по заказу, на сером капоте кроссовера появляются первые капли дождя. Вздохнув, забираюсь в свою машину. Включаю зажигание и выезжаю с парковки. «Кажется, мы с Рокси попадем в ливень». На самом деле, холодные капли мне нипочём. Если бы дождь умел смывать воспоминания, жить было бы намного проще. Но он не умеет. А я... я вынуждена снова и снова блуждать среди образов успешной жизни до побега, которые каждый раз услужливо рисует память. И надо же Казанцеву появиться в кафе именно сейчас, когда я вздрагиваю из-за каждого шороха. Впереди показывается ветеринарная клиника, и я возвращаюсь в реальность. Притормаживаю у залитого дождём тротуара и выбираюсь из машины. Грумер выносит собаку как раз в тот момент, когда я захожу в салон. Моя белоснежная малышка причесана и подстрижена. Длинная шерстка сияет. «Как принцесса!» Восхищенно тянусь к мальтийской баллонке я. Та вертит головкой по сторонам. Выразительные глазки ищут хозяйку. «Пробейте нам еще шампунь и кондиционер». Прижимая к себе собачку, прошу на кассе. К тому времени, как мы с Рокси добираемся до машины, дождь льёт стеной. Мои кеды окончательно пропитываются влагой. Ее дорогостоящая укладка тоже испорчена холодными каплями дождя. «Ничего, сейчас доберемся до дома, и я тебя согрею», укрывая собаку пушистым розовым пледом на заднем сиденье. «Обещаю ей». Поворачиваю ключ, и машина заводится с полоборота. Включаю обогрев и медленно выезжаю на залитую дождём дорогу. Скоро показывается дом тёти Лены. Одной рукой прижимаю к себе закутанную в плед собаку, а другой пытаюсь нащупать в объемной замшевой сумке ключи от дома. Наконец, их удается выудить. Открываю двери и выпускаю Рокси на пол в просторный холл. Бодро встряхнувшись, она цокает подстриженными коготками в сторону гостиной. Дома никого нет. Тетя в гостинице, а Вероника еще в школе. Медленно вешаю сумку на вешалку и стягиваю с ног мокрые кеды. Промокшая джинсовая курточка вскоре висит на плечиках. У меня всегда так: все сложено, и у каждой вещи есть свое место. Прохожу на кухню следом за Рокси, включаю чайник. Я найду тебя в городе. Качаю головой. Как? Как у судьбы получается так жестоко насмехаться надо мной? Пока закипает чайник, пытаюсь отвлечься. Листаю новости в телефоне. Фейсбук выдает фотографию трёхмесячного карапуза с круглыми щечками и подпись «Моё счастье». Ребенок, получившийся случайно у моего покровителя и доброго доктора Насти. Горечь перехватывает горло внезапно, и я уже не могу дышать. Хочется бить телефоном о столешницу, вытянуть хозяйку этой фотографии за шиворот и отхлестать по щекам. За то, что украла, вырвала мое сердце с корнем и с добродушной улыбкой уничтожила. Надо отписаться. Отписаться и никогда больше не знать, что происходит в жизни доброй Насти. Закрыв глаза, мысленно уговариваю себя. Но почему-то не могу. Это как отдельный вид мазохизма — следить за жизнью соперницы через сеть. «Воровка, проклятая воровка», — прошипела я доброй Насте и быстро вышла из социальной сети.